Игра начинается. Кто кого? «Ну, мил человек, столик бы нам! Да нельзя ли горло холодненьким промочить?» Обратился Путилин к старому еврею. Гелевич суетился. «Сейчас, сейчас, уважаемый господин Рухлов, все будет устроено, а пока позвольте представить вам нашего почетного, знатного, богатого гостя, посетителя графа Конрада Тышкевича». И тихо, вкрадчиво льстиво добавил. Такому знаменитому гостю, как вы, господин Рухлов, и партнеров надо подбирать под масть, под пару. — Это ты правильно! — самодовольно хлопнул себя по животу сибирский миллионер Путилин. Перед ним несколько высокомерно, но вместе с тем и предупредительно любезно стоял, слегка склонив голову, граф Тышкевич граф конрад тышкевич а я с ваше сиятельство, рухлов степан федулович сибирский золотопромышленник оба обменялись рукопожатиями считаю за удовольствие сделать знакомство с вами учтиво произнес граф польским оборотом речи концы губ Путилина дрогнули от ели заметной усмешки весьма спольщен и я ответил гениальный сыщик. Путилин представил и меня. Польский магнат осчастливил меня благосклонным взором. приятно -с. Господа, все готово, если угодно можете приступить к игре. Низко склонился старый еврей. «Что ж, побалуемся!» — крякнул Путилен «А, граф, идет?» «С величайшим удовольствием. А кто же еще играть будет?» «Вы, я, мой управляющий. А его, кстати, ха-ха, надо бы пощипать. Скуп ты больно, Иван Николаевич. Порастряси, порастряси десяточек тысячонок, не убудет. А то не равно еще мой прииск у меня же купишь». Граф Тышкевич уже гораздо приветливее и нежнее поглядел на меня. «А еще кто?» — спросил великий шулер. «Да вот, милый сей пан Выбрановский! Он поменьше, мы побольше подсыпем. А заодно, пан, ты уж помоги мне играть и насчет, значит, денежных расчетов имей за меня наблюдение. Не люблю я признаться этой путалке. У меня в Иркутске при моей особе всегда состоит адъютант, когда я играю. Ха-ха!» Громовой хохот сибирского миллионера опять заставил вздрогнуть многих игроков как его пробирает! Раздался откуда-то недовольный возглас. — Во что? — Это играть-то будем? — Да, мсье Рухлов, — ответил польский магнат. — А по мне все едино, лишь бы весело было. Что ж, из уважения к Польше и к вам, ваш сиятельство. Может, перекинемся в банк? — Отлично, отлично, — потер руки граф. Путилин сел напротив него, я против Статковского. Ну что, трусишь? Иван Николаевич, обратился ко мне Путилин. У меня чуть не сорвалось суст, Иван Дмитриевич. Великий Боже, что наделал бы я, а трусить я действительно трусил, парик мой положительно не давал мне покоя. Но ну, кто -то кого?» стукнул Путилин ладонью по столу и вынул чудовищно толстый бумажник.